«Что, опять все я?» Очень интересная идея, и все правильно. Но получается, что мама все сглаживает, терпит, а муж и дети живут удобной для них жизнью. Что вы скажете на это? Да, война в семье – это плохо, но есть и победы. Муж постепенно что-то понимает, когда ему жена об этом говорит, а не смалчивает все. Хотя бы человек задумывается. А по этой схеме, что вы предлагаете – Он всегда красавчик. Зачем что-то в себе менять? Нет духовного роста у членов семьи, кроме мамы. Многие еще и наглеют, что также не полезно. Можно и навредить. Много мудрости нужно. Слишком это все сложно. У меня, конечно, нет задачи усложнить жизнь мамам и женам, у которых и так забот через край. Этот комментарий от подписчицы поможет нам осветить еще одну важную тему. Обычно книги, подобные этой, читают женщины, жены и матери, только в редких случаях они попадают и в руки мужчин. Как вы думаете, почему так бывает? Ответ лежит в самых первых месяцах и годах нашей жизни. Мальчик ударят машинки, подводные лодки, конструкторы, а девочкам... Слонников, собачек, кукол. Иными словами, мальчикам дарят в основном предметы, а девочкам — персонажей. Посмотрите в окно. На площадку мальчик несет мяч, а девочка везет игрушечную коляску с куклой. «Причем тут игрушки?» — спросите вы. Нюанс в том, что предметы можно переставлять, перемещать в разных плоскостях, группировать, увеличивать их количество и так далее. А у персонажей всегда возникают отношения. Мы, женщины, играем в отношения и изучаем их с самого раннего возраста. Редкий мальчик возьмет куколку и будет ее качать и укладывать, разговаривать с ней. А трех-четырехлетняя девочка будет. По этой же причине розовый цвет девочкам кажется красивым и привлекательным, а мальчикам не очень. Просто девчачьи цвета, окружают нас со времен, когда мы даже не знали, как они называются. Так формируется очень глубокая подсознательная установка. По мере роста детей выстраивается и разное общение родителей с ними. С миленькой любименькой девочкой одно, а с мужик растет совсем другое. Вполне вероятно, что наши различия с мужчинами еще и врожденные, Если у вас в семье растут мальчики и девочки, вы и сами видите их различия буквально с первых шагов по жизни. Именно поэтому мы больше, чем мужчины, интересуемся психологией, вопросами общения, любим эмоционально обсуждать отношения. Мы не просто так устроены, и отношения для нас это серьезно. Недаром в семье женщина так нуждается в проявлении любви от мужа. Ей нужно внимание, слова любви, забота. Подтверждение крепких отношений, чего мужчины часто не понимают. «Ну я же на тебе женился, значит, люблю!» Что для нас означают отношения, можно увидеть и по такому примеру. Мужская любительская футбольная команда. Они играют, толкают друг друга, ругаются, но вот матч окончен, и вражда забыта. Они разговаривают, смеются и обсуждают игру. А теперь представьте, что играют две женские команды. Надо ли говорить, что если что-то произойдет на поле, девочки этого не забудут? Может быть, вообще никогда не забудут этого друг другу? Почему? Потому что для мальчишек это процесс, а для девочек — процесс и отношения. Вся женская жизнь — это высокозначимые отношения. Сначала с родителями, потом со сверстниками, потом с мужем а потом с семьей, где есть муж, дети, бабушки и дедушки. Женщина помнит дни рождения, собирает праздники, разбирает конфликты и так далее. Исследования также показывают разницу в мужском и женском стиле управления в бизнес-процессах. Кстати, скажу на опыте травмотерапевта, что именно у женщин детские психотравмы бывают значительно глубже и губительнее. Хотя мужчины от психотравм, конечно, тоже сильно страдают, но с ними работать гораздо проще. Часто именно травма привязанности не дает женщине в полной мере быть счастливой и управлять отношениями в семье. Управлять не значит манипулировать, это значит влиять, доброжелательно влиять. Наверное, тут стоит остановиться и пояснить, что такое травма привязанности. Привязанность. Простыми словами, привязанность — это то, какое доверие у ребенка сформировали взрослые к себе, к другим людям, к миру. Если в двух словах, то привязанность бывает надежной, мы оба важны. Проявляется у психологически устойчивого человека, который открыто проявляет эмоции, не боится быть искренним и уязвимым, не боится своего партнера. Здоровый, нетравмированный тип привязанности. Тревожный. Я все ради тебя сделаю. Можно наблюдать у человека, который очень боится, что его бросят, поэтому жертвует многим, чтобы угодить партнеру, часто страдает от ревности и подозрений, что партнер найдет себе кого-то получше, нередко попадает в любовную зависимость, становится жертвой абьюзивных отношений. Избегающий. Лучше я первый тебя брошу, чем ты меня. Демонстрируется человеком, который не выносит контроля. Панически боится попасть в зависимость. Может флиртовать с посторонними и начать игнорировать потребности партнера. Умеет подавлять эмоции и дистанцироваться, чтобы не пострадать. Часто люди с таким типом привязанности предпочитают отношения на расстоянии или с несвободными партнерами а в браке возникают регулярные ссоры, которые на время отдаляют партнеров друг от друга. Тревожно-избегающий «мне надо», «нет, не надо». Часто бывает у человека, пережившего насилие. Этот тип привязанности сочетает в себе признаки двух предыдущих. Человек стремится к близости, но ее не выносит. Поднимающаяся тревога толкает его иностранные странные поступки – поэтому в его семье периоды радости сменяются дикими скандалами. Это очень-очень краткое представление типов привязанности. Три последних типа как раз и несут травму привязанности. В интернете вы можете найти множество тестов, которые помогут определить именно ваш тип. Травма привязанности формируется из-за особого стиля общения родителей с ребенком. Очень тревожные родители или мама. Часто применялось физическое насилие, применялось психологическое насилие, эмоциональный шантаж, сарказм, игнорирование, оскорбление, унижение и другое. Оставляли часто без защиты, помощи или поддержки в трудных ситуациях. Не было позитивного внимания, а преобладала критика и требовательность. Непредсказуемый тип воспитания. Например, вчера за это отругали? А сегодня не заметили. Или никогда не знаешь, как родители отреагируют. Если родители злоупотребляли алкоголем или имели другие зависимости. Если жизнь семьи была подчинена болезни кого-то из близких. К сожалению, травма привязанности передается по наследству. Но только не через гены, а через те образцы общения, которые мамы и папы усвоили в своих родительских семьях. Хорошая новость. Это можно изменить. К чему я это говорю? Очень часто женщина с травмой привязанности хочет, чтобы муж любил ее, как отец. Угадывал желания и настроение, говорил «не думай ни о чем, я сам все решу». Мудрый и по-взрослому урегулировал конфликты, действовал вместо нее. Это, конечно, не партнерская позиция, а детская. Все эти многочисленные «муж должен», и женщина ждет, потом требует, потом расстраивается, потом замыкается или раздражается, но проблемы не решаются, а только растут, заводя в тупик все дальше и дальше. Да, создавая семью, мы вступаем в отношения, подразумевающие гласные и негласные обязательства. И муж действительно многое должен, как и жена. Но так уж получается, что в семье только женщина обладает самой высокой эмоциональной компетенцией. Дети еще не зрелые, а мужчина ориентирован на достижение социальных задач. Эмоциональная компетенция. Что такое эмоциональная компетенция? Это умение понимать свои эмоции и эмоции партнера по общению, анализировать их, управлять ими и конструктивно реагировать. Большинство мужей терпеть не могут, если жена предлагает почитать или посмотреть что-то про психологию. Обычно презрительно отвечают, что это им не нужно. Они просто не хотят в этом разбираться. Свои жизненные задачи они видят в другом. Обеспечивать семью, строить карьеру, чтобы гарантировать семье стабильность и так далее. Если вы хотите, чтобы ролики и статьи объясняли что-то мужу вместо вас, то этого не будет, не тратьте силы. Тогда что же делать? Повзрослеть. Быть во взрослой позиции. Знаете, как говорят, успех — это 10% таланта и 90% труда. То есть на этих 10% женщина управит свою семейную жизнь. А ведь можно начать развивать свои способности, свою эмоциональную компетенцию и вывести отношения в семье на качественно новый уровень. Да, решение затяжного конфликта начинается с женщины, а точнее только она может что-то начать менять. У детей эмоциональный интеллект не развит, а мужу часто не хватает эмоциональной компетенции, он может бояться эмоций, да просто не понимать, что делать. Это не означает, что усилия мужа не важны. Но если вы действительно хотите что-то изменить, то нужно начать использовать свой талант. И тогда сердца близких отзовутся. Это подтверждают те, кто начал применять новые техники общения. Иногда изменения начинаются именно с похвалы, с этого доброго внимания, которое растапливает глыбы любого льда. Наша задача, запустив изменения, вывести их на новый уровень. Только уточним. Мы не говорим про ленивых и безответственных людей, которые ведут потребительский образ жизни и никого не уважают. Мы говорим про обычных, хороших мужчин. Такой человек с радостью откликнется на ваше предложение выхода из тупика в отношениях, ведь он и сам в душе этого хочет. А потребители и тираны — настроены только на подчинение, на доминирование, на реализацию своих садистических наклонностей. Похвала — это не игра в поддавки. фальш все сразу почувствуют, и я всегда против манипуляции фальши. Поэтому первое, что нам нужно сделать, — это настроиться на создание атмосферы, где не только домашним, но и вам самой будет теплее и радостнее. Делайте простые шаги, главное — искренние и доброжелательные. К сожалению, вокруг нас множество взрослых, которые понятия не имеют, что такое теплое отношение в семье и как это — жить в доброжелательной атмосфере. Все это — носители травмы привязанности, представители семей с неблагополучной обстановкой. И если оставаться в детской позиции, то ничего не изменишь. Но мы взрослые, и из взрослой позиции мы можем все.